Эпиграф Ехала карета темным лесом За каким-то интересом. Инте-инте-интерес. Выходи на букву С Детская считалочка Пролог С самого утра Лара чувствовала это. Она пыталась занять себя тысячи дел, но все шло наперекосяк. Фотокадры смазывались и пересвечивались. Еда казалась безвкусной А в животе то и дело проворачивалось холодное веретено. И она ощущала, как надвигается что-то громадное, неотвратимое, страшное, проклятого пепельно-серого оттенка. Наконец она решила, что так продолжаться не может. Надо взять себя в руки. В конце концов, ну что это за глупости? Какое-то предчувствие. Наверное, просто авитаминоз. Солнце уже пригревает. Хотя всего-то конец февраля. Небо сквозь изодранные облака просвечивает совершенно лазурное, как глаза у младенца. И нет никаких предпосылок, чудовищной беды или неприятности. Просто она устала, снова не выспалась. Ведь уже две недели подряд ложилась в пять утра, вставала в девять и мчалась на очередную съемку. Накопленная усталость отравляет жизнь. Вот что это такое. Они хорошие предчувствия бред, бред и еще раз бред. На них надо плюнуть, желательно через левое плечо. Лара давно заметила, что если день не задался, необходимо принять волевое решение. Для начала признаться самой себе День скверный. Это уже хорошо, что осознаешь происходящее, а не плещешься в вязкой жиже плохого настроения. И сразу следующий шаг. Просто переломить этот день и себя. Приготовить кофе с гвоздикой и щепоткой перца. Или съесть мороженое, самое любимое, и снова плевать на диету. Рухнуть на диван с любимой книгой. И сама не заметишь, как все наладится. Просто отталкиваешься от самого дна и выныриваешь, и хватаешь ртом чистый воздух. Она погрузилась в свои мысли. И кофе перекипел, вылез из турки и залил черной пены всю плиту. Не желая сдаваться, Лара опрокинула остатки напитка в чашку и отхлебнула. На вкус как помое, Правда, помои с гвоздикой и щепоткой перца. Пряные помои. Так что они отправились прямиком в раковину. А вскоре в стиральную машинку полетела футболка, заляпанная потекшим карамельным крем-брюле. Лара вовремя вспомнила, что «Поющая в терновнике» сестра взяла почитать еще в декабре. Потом раскритиковала за излишний мелодраматизм, но до сих пор не вернула. «Лилия всегда такая», — подумала Лара. «Странно, что она попросила почитать эту книгу, ведь любовные романы не для нее». «Правда, и не для меня тоже. Все это сплошь неправда, но иногда так хочется». При мысли о Лиле она улыбнулась и почувствовала, как в сердце отогревается какой-то дрожащий, замерзший зверек. Неужели этот зверек — она сама? Тогда тем более надо позвонить сестре. Уж лили то знает, как парой слов исправить мир, сделать его таким, каким он и должен быть. Понятным, уютным, спокойным и правильным. Самой Ларе правильный мир почти никогда не нравился. Но только не сегодня. Сегодня ей почему-то отчаянно, до слез. Хотелось, чтобы кто-то очень любимый пообещал, что все будет хорошо. А Лиля была именно таким человеком. Самым любимым в мире. «Привет, привет!» — отозвалась в трубке сестра. Лара зажмурилась от невероятно острого облегчения, когда услышала это ее звонкое «Привет, привет!» «Все в порядке!» «Что делаешь?» «Готовлю обед, изображаю из себя примерную жену». «Тебе не надо изображать!» «Ты такая и есть!» — хмыкнула Лара. Прижимая трубку плечом, она подошла к окну и, поглядывая во двор машинально, обрывала сухие листья, на вытянувшейся за зиму полосатой традисканции. За окном дворник в оранжевой робе долбил корку грязного льда на осунувшемся сугробе. «Скоро весна». «Да уж, конечно», — хмыкнула в ответ Лиля. И Ларе почудился какой-то другой смысл в этой кокетливой реплике. Не смысл даже, а тон, легкий налет. «У тебя все хорошо?» «Еще бы!» — Лиля фыркнула, и у Лары отлегло от сердца. Никакого иного тона, кроме всегдашнего Лилиного спокойствия, она не уловила. «Показалось, значит. В конце концов, это не я тебе позвонила, а ты мне. Так, может, это у тебя что-то неладно?» «Не знаю», — Лара пожала плечами, хотя и понимала, что сестра ее не видит. «Впрочем, не совсем так». Может, и не видит, но точно все чувствует. Да и сама Лара прекрасно представляла себе сейчас сестру, всю до мельчайших черточек. Она, должно быть, точно так же глядит в окно. Это привычка у них одна на двоих. Лили на кухне, на своей аккуратной чистенькой кухоньке, с клетчатыми занавесками. Стоит с телефоном в одной руке, с деревянной ложкой, которой только что помешивала соус в другой, Фартук завязан Натальей бантиком. Иногда Лара подначивает сестру, что то обязательно должна хоть раз встретить мужа с работы именно в этом фартуке, на шпильках и без всего остального. Но Лиля, конечно, никогда на такое не пойдет. «Эй, не слышу в голосе энтузиазма!» — забеспокоилась в своей чистой кухоньке Лиля. «Что-то случилось?» Настроение паршивое, если честно. Ничего не случилось. Просто паршиво на душе. Как будто голуби обос... Ну, ладно. Давай, завязывай с этим. Почудилась улыбка в голосе старшей сестры. Выше нос, кузнечик. Все будет замечательно. Я тебе это обещаю. Хорошо? Не слышу ответа. Прием. Хорошо? Хорошо, выдохнула Лара. И все-таки решилась спросить, скажи, ты сейчас у окна? Да, на тебе этот твой фривольный фартучек, в левой руке телефон в правой ложке, и с ложки капает мясной соус. Ну, если учесть, что я готовлю суп пюре из шампиньонов. Черт, почти! С притворной досадой зашипела Лара. Внутри у нее все ликовало. И кстати. Фартук у меня вовсе не фревольный, напомнила ей Лиля строго, просто с ромашками. Вечно ты все опошляешь. И я тебя люблю, Лилия Васильевна. Все, я побежала. Мне еще хлеб на гренки резать, а духовка уже нагрелась. Попозже созвонимся, да? Да. После того, как трубка замолчала, Лара еще долго смотрела в окно на дворника на соседний дом и голые остовы деревьев. Во время телефонного разговора с Лилией ей показалось, что ее предчувствие просто блажь. Отец звонил час назад. У сестры все тоже в порядке. Гонорар уже перечислен на карточку. И даже счета за квартиру оплачены. Что еще надо? Однако, закрывая поплотнее шпингалет фрамуги, от которой дул вездесущий февральский ветер, Лара видела, что пальцы у нее трясутся. Внутри ничего не починилось. Звонок другу не помог. «Лара, тебе пора лечить нервы», — вслух подвела она итог и выудила из холодильника бутылку пива. «Да-да, плохая девочка. Который там час?» «Шесть двадцать три». «Вечер?» Может, пиво поднимет ей настроение и успокоит хоть немного. А потом после ужина можно будет созвониться с Лилией и поболтать подольше. Крышка с быстрым шипением отскочила от открывашки, и Лара сделала глоток. После ужина они не созвонились. Они вообще больше никогда не созвонились. В шесть часов три минуты Лили. Не стало.